Глава 09. Запоздалое признание. Ох, как же вовремя Нео решил поменяться со мной местами. Я получил доступ к беспроводному зарядному устройству для своего коммуникатора и важной информации о заколдованной стране, которой мне так не хватало до этого. Полезной информации было так много, что я не знал, за что хвататься. Но самым важным открытием стало то, что разработчики разместили на сайте игры в разделе важные новости всего 2 часа назад. Они добавили в логово сильнейших боссов, в каждой захваченной монстрами и прочей нечистью провинции заколдованной страны, особые сундуки с миллионом золотых в каждом. Официальная новость на официальном портале игры. Это еще одна разорвавшаяся медийная бомба, которая затмила все прошлые рекламные ходы компании, всколыхнула все игровое сообщество и сделала игру самой обсуждаемой в сети, номером один во всех игровых пабликах и раскрученных тематических мессенджерах. Во всяком случае, такой эффект наблюдался в северном регионе Большого Евразийского Альянса. Эффект этого обновления был настолько огромным, что я поразился гениальностью рекламного отдела компании. Акцент был сделан на огромные призовые. И второй важный факт. У заколдованной страны Невиданный доселе курс обменника. Такого нигде и никогда не было. Если добыть миллион игрового золота, он превратится в полмиллиона реальных еврокредитов. Об этом не кричали только самые ленивые. Некоторые известные и явно проплаченные хозяевами ЗС игроки подливали масло в огонь, подогревая шкурный интерес игроков сообщениями, что успешно играют и свободно выводят игровой голд в кредиты по несколько тысяч в сутки. Кто-то даже хвастался, что за неделю заработал 25 тысяч, играя всего по 2 часа в день. Творилась настоящая вакханалия. Раздача розовых слонов на поминала известную пирамиду прошлого столетия MMM, где обещались космические проценты прибыли только за то, что ты доверишь компании свои скромные сбережения. Разумеется, большая часть вкладчиков своих денег больше не увидела. Нет, не все. Были и те, кто огромные прибыли действительно получил. Но принцип работы пирамиды такой, что выгоду она приносит лишь создателям и тем, кто сделал свое вложение одним из первых и вовремя вывел прибыль, пока пирамида не рухнула. Игра агрессивно привлекала новых игроков, давала большие скидки на покупку стартового снаряжения для лидеров крупных кланов. Заключалась ними договоры о широком освещении успешной игровой деятельности в сети, заказывал демонстрации успеха топовых игроков, якобы уже заработавших на ЗС десятки тысяч. Так до запрета рекламировали только сетевые казино и букмекерские конторы. Прямо на глазах маргинальная VR-MMO-RPG становилась феноменом, привлекающим целое сообщество, крупные объединения игроков, переманивающим новых и старых игроков не только у других, уже зарекомендовавших себя игровых проектов, но и в корне меняя сам принцип заработка в игре. Продвигал свой продукт коммерческий отдел компании-владельца Очень хитрыми, завуалированными полулегальными способами и средствами, призывая игроков к мародерству и стычкам ради отъема друг у друга игровых ценностей. Я был почти уверен, что тот случайно потерявший свой рюкзак золотом стример был подставной уткой, завлекающей игровую аудиторию. А его секретный стрим крутили везде, где только можно, лишь бы зародить у игроков лживую надежду. Что это зажравшийся и глупый стример не умеха и лох. А вот они: они-то и есть те самые одаренные и непревзойденные игроки, которые легко эти деньги отыщут и мигом станут богачами. Многие Влить в игру немалую часть личных сбережений, чтобы схватить удачу за хвост. Чедушный Нео оказался далеко не первой и не единственной жертвой хорошо срежиссированного обмана. Когда первые поверившие в сказку игроки обожглись, сначала на системе размещения новых персонажей по миру, не позволяющей членам одного клана появиться там, где хочешь, и вообще понять, куда идти, чтобы попасть туда, куда желаешь. Затем на безвозвратной гибели, уже хорошо одетого персонажа, от первых встреченных на пути мобов, то гул возмущений начал стремительно нарастать. Появились массовые обращения в суд с обвинениями компании разработчиков. КЗС в мошенничестве и требуем вернуть перечисленные в игру средства. Суд сейчас дело быстрое, не то что раньше. Редко приходится ждать больше суток для вынесения решения. Пока что компания, представляющая интересы ЗС в судах, успешно отбивалась от всех нападок, ссылаясь на пятый пункт пользовательского соглашения о добровольном внесении личных средств на счет компании для приобретения игровых преимуществ. Донат – дело добровольное, никто руки не выкручивал. Все свободные. Прибавить к этому случайные значения на кубиках, определяющие стартовые характеристики персонажа, вынуждающие даже крупно потратившись на благословение пяти богам, раз за разом создавать нового персонажа, дожидаясь выпадения необходимых статов, и не просто выше среднего, а ниже, чем у размещенного в игровом магазине классового снаряжения. Принуждений к донату в бесплатной игре было так много, и подавались они под таким замыливающим взгляд соусом, вроде «Ну, потерпите немножко, зато скоро вы сорвете большой куш», что для меня стало очевидно, что вся эта игра – один сплошной лохотрон, и не проиграть можно только ничего не вкладывая в игру, как это было у меня. Правда, я тоже оказался в долгу, но не перед создателями игры, а перед перед арендодателем оборудования. Не только потому, что Сергей меня подставил, не предупредив, что на самом деле связался с бандитами, старегущими, желающих играть в вирте и неспособных себе капсулу игроков за вышенную арендную плату. 900 кредитов в месяц, это же очень много. Хотя, если 300 потом выдавали зарплатой, то в итоге реальная плата лишь 600. Ради интереса я проверил, сколько стоит месячная аренда современного гэга в нашем городе. Вот солидная компания. Так-так, ну вот, всего 500 кредитов в месяц. И это новая, находящаяся на гарантии производителя, ремонтируемая за счет сервисной службы владельца оборудования. Правда, на один месяц аренду не дают. Минимум три месяца. И плату за этот срок надо внести авансом. Бедные игроки, не способные выполнить это условие, и попали в кабалу к бандитам, дающим аренду с постоплатой. Вот и вся суть происходящего. Хотя заработать в играх и даже в этой коварной ЗС тоже можно. Мой случай – отличное тому подтверждение. Если появляться в нужном месте в нужное время и словно крыса мародер собирать лут спавших игроков раньше других, тогда можно неплохо разжиться. В ЗС вместо мобов носителями лута являлись сами не понимающие своего положения игроки. Только на них и имело смысл вести охоту, устраивать засады для отрядов или отлавливать малыми группами любителей бродить кривыми дорожками заколдованной страны поодиночке. Другого золота, чтобы вывести его потом через обменник, в игре не наблюдалось. На это указали и наблюдательные игроки, уличавшие разработчиков в мошенничестве, а саму игру в прививании нездоровых ценностей. Игра навязывала мировоззрение грабителей и убийц для достижения неуспеха. а не способствовал созданию социально адекватных дружеских отношений и общения игроков, объединяющихся в кланы и рейд-пати ради борьбы с могущественными боссами-нарушителями мира и спокойствия. Правда, когда проигрышем в схватке с другими игроками является потеря дорого обошедшегося персонажа, всех игровых денег и снаряжения, это объединяет дерущихся за свою жизнь игроков куда сильнее, чем эфемерные общечеловеческие ценности. Негативные отклики множества известных игроков, непрекращающиеся обвинения в мошенничестве в конце третьей самого финансово успешной недели проекта, и вынудил владельцев ЗС немного поубавить жадность, сдать назад и разместить в игре огромные призы. Они заткнули рты тем, кто говорил, что в игре нет другого золота, кроме того, что приносят сами игроки. И заодно устранили второе, часто озвучиваемое недовольство игроков, что нет нормальной навигации по миру, ни мини-карты, ни компаса, как в других похожих играх. Игроки были недовольны тем, что не знают, куда им направляться, если они желают попасть в определенную область мира. Но я-то теперь понимал, куда они желали попасть. Всем хотелось наложить свою лапу на мешок с тримира неудачника. Для решения этой проблемы... Одновременно с объявлением о новой награде в игровой магазин были добавлены предметы: компас путешественника и карта путешественника. Компас давал ориентирование по сторонам света, а карта сохраняла в виде подробного уменьшенного изображения область мира, которую игрок лично исследовал. Подробной картой можно пользоваться не только самому, но и продавать ее другим игрокам, прибывшим из другой провинции. Особенно будут цениться карты малоизведанных и опасных регионов. Правда, у продавшего свою карту великого путешественника тут же возникнет амнезия, и он навсегда забывает, где ранее бывал. А возможно сделать с личной картой дубликат в ЗС намерен не предусмотрели. Якобы это повредит игровой экономике и обесценит редкие карты уникальных путешественников. Для создания новой карты, уже исследованной области, игроку нужно будет заново купить соответствующий предмет в игровом магазине и обследовать ее заново. Компас оценили в 400 золотых, а за болванку для создания карты просили скромнее. Всего 200. Чтобы унять крики криворуких игроков, кто случайно покупал в шопе не то, что хотел, также с последним обновлением, которое без отключения серверов будет установлено сегодня в час ночи, была введена возможность возврата предметов в шоп за половину их первоначальной стоимости. Наверное, мало кто это заметил. Наверное, мало кто это заметил. Но я прошел по сноске с двумя звездочками в самый низ новостного листа и прочел текст малюсенькими буквами. Там был небольшой перечень из других, менее популярных нововведений, в число которых оружию и доспехам назначался индекс изношенности. Сразу после покупки ему присваивалось значение в 50%, что и снижало вдвое продажную стоимость. Дополнительное, даже незначительное повреждение доспехов повышало индекс изношенности. Они уже не считались новыми и не могли быть возвращены в магазин даже за одну десятую первоначальной стоимости. Так разрабы устранили возможность сдачи своих почти неповрежденных или трофейных доспехов в игровой магазин в обмен на золото, а заодно снизили прочность всех повреждаемых в бою предметов вдвое. Стальные доспехи на мой взгляд и так были бумажными, а теперь будут ломаться от каждого чиха. Остальной список изменений в обновлении пока был мне не очень понятен, и я решил вернуться к нему позже, когда у меня возникнет такая потребность. Несмотря на очередной развод от хитрых маркетологов, я обрадовался Этим нововведением, ведь это означало Появление у игроков новых ценных предметов В походном мешке, которые можно снова Обменять на золотые, а еще наплыв Озлобленных неудачными стартами игроков В мою деревеньку резко спадет Новые и старые погибшие игроки Нацелятся на развитие своих персонажей в том регионе Где появится. им уже не будет нужды Всеми силами стремиться именно в Тогладицкое логово Не меньший приз ждет их в любой другой Захваченной монстрами провинции Мои шансы на получение местного приза возрастали Тем более, что после изучения некоторых игровых Механик, представленных разработчиками в открытом В открытом доступе обнаружилось, что весь балаган с поиском пропавших сокровищ стримера возник из-за того, что все подземелья, замки и прочие логовые нечисти в этой игре не обновляются автоматически со временем и не дублируются под количество желающих войти в них рейд-пати, как в большинстве других игр. Они присутствуют в мире в единственном экземпляре и после зачистки будут оставаться пустыми, пока в них рано или поздно не заползет другая альфа-матка и начнет активно плодиться и питаться, заново создавая угрозу нашествия тех или иных видов монстров. Их размножение и рост привязали к механизмам в реальном мире и прошедшему со старта игры времени. Так, новорожденные детеныши монстров не просто генерировались в любом количестве с произвольными уровнями. Они росли, крепли и прибавляли по уровню за каждые 5 дней. Если логово запустить, дать ему сильно развиться, то там встретишь уже не детенышей, а одних боссов выше 20 уровня. А те монстры, что месяц назад были сильными, могут стать и вовсе непобедимыми, накинув еще 5 уровней. Механизм размножения нежити и магических монстров отличался тем, что они не рождались, а появлялись в зависимости от количества убитых их собратьями игроков, чем больше их пало в боях на определенной территории, тем больше скелетов, зомби, упырей, кадавров, призраков, баньшей и личей появится в этом районе. Причем гибель более сильных игроков порождала более сильную нежить, вплоть до монстров уровня сильнейшего босса. Магическая нежить не увеличивала свой уровень по прошествии пяти дней, как живые существа, но она поднимала его в зависимости от количества и силы уничтоженных ею противников. Одно массовое атакующее заклинание короля лича, слившее целый отряд высокоуровневых игроков, может взвинтить его уровень до небес, ведь магическим монстр Уровня упрощен по сравнению с игроками в 10 раз начитался я про заколдованную страну даряби в глазах, а потом смотрю, что мой коммуникатор полностью зарядился, и решил, что пока не очень поздно, еще раз набрать Сергея, чтобы договориться о встрече. Вдруг повезет. К моему удивлению, в этот раз мне тоже улыбнулась удача. Он пребывал вне капсулы и смог выйти на связь. Сергей оказался заметно выпившим. Он топил какие-то свои проблемы в алкоголе, и, не сразу узнав меня по голосу, был все равно рад, что я позвонил. Ему хотелось поговорить с кем-то по душам, и он предложил встретиться прямо сегодня. Правда, он уже успел забыть, что у меня не кредитов в кармане, поэтому предложил мне подъехать в дорогой бар в центре города, где он выпивал с одной новой знакомой. С женщиной Сергею проблемы обсуждать не хотелось, да и неуместно это было, так как она пришла на встречу в расчете на увеселительную программу. Мне пришлось ему напомнить, что я нахожусь сейчас в его клубе, а здесь такие порядки и охрана, что мне не позволяют его покинуть. Тогда подвыпивший приятель заявил, что сейчас же сам возьмет такси и приедет ко мне во всем разобраться. Ждать его пришлось три часа, два часа из которых Сергей блуждал по темному заброшенному району. Не в силах вспомнить, где же его клуб находится физически. Адрес-то он помнил, но сам давно в нем не бывал. А зимой и без освещения вообще не узнавал ни одного переулка и здания. Возможно, он бы нашел его быстрее, если бы в первые пять минут прогулки после выхода из такси с него не сняли его дорогой коммуникатор и наличные средства, припрятанные им от супруги на свои мужские потребности. Ему пришлось, прямо как мне, бродить по заросшим развалинам и пустырям среди бетонных каркасов брошенных домов и выискивать хоть какой-то живой уголок. Он полностью протрезвел на холодном, пронизывающем зимнем ветре, скрепчающем. Морозом, протрезвел и замерз до стука зубов. Сергею повезло в итоге найти нужное место. Он также догадался постучать в тускло светившееся окно полуподвального этажа и привлек мое внимание: пришлось нарываться на грубость и будить уже дремавшего в своем кресле тесака, чтобы он открыл дверь подъезда на ночь закрывавшуюся еще и на навесной замок. Сергей ввалился в подвал, трясущийся всем телом. У него зуб на зуб не попадал. Чтобы согреться, он первым делом забрался под горячий душ, а затем долго грелся под одеялом, обхватив двумя ладонями чашку горячего чая. Когда нос прогрелся, Он начал морщиться от запаха пота, исходящего от одежды спящих игроков и их грязных носков, запаха мочи из санузла с примесью горелой проводки, густо пропитавших это мрачное место. «Так, давай рассказывай, кто тут ограничивал тебя в передвижении? Я таких правил не устанавливал. Только ткни в нарушителя пальцем, и я во всем разберусь», — изображая большого босса, — заявил Сергей. «Тот, бугай, что тебе дверь открывал, меня отсюда не выпускает. Вчера он разукрасил мне лицо и чуть шею не свернул, скинув с лестницы. То, что осталось на лице, третья часть того, что было вчера. Припухлость от холода спала, но Все зубы на нижней челюсти теперь шатаются. Решив сказать все как есть, признался я. Тисак, Тисак значит хулиганит. Замялся Сергей, нервно поежившись. Так это не кто-то из наших был? Нет, хотя конфликт начался из-за администратора. Но там я сам, наверное, был виноват. Магнитный замок капсулы не открывался. Я провел в ней весь вечер и ночь, звал на помощь, замерзал от холода, но никто не помог. Поэтому с утра я наехал за это на админа. Тот позвал тисака, а тот отправил меня в нокаут. Я захотел уйти, и он вырубил меня еще раз, прямо на лестнице, из-за чего я кубарем скатился вниз и расшиб затылок. Пришлось даже травматолога вызывать, так как я долго во второй раз не приходил в сознание. Челюсть Сергея отвисла, а потом позы и выражение лица сменились. Его плечи опустились. Брови съехались к переносице, а красные от обморожения уши стали бордовыми. Мучительно подбирая слова, он признался. «Понимаешь, Сань, тисаку плачу не я. Он охраняет нас от всяких местных криминальных элементов, сектантов и агрессивных бомжей. Следит за порядком, но работает он на моего делового партнера и не станет меня слушать. Насчет того, чтобы он тебя выпускал на улицу, я договорюсь. Но надо найти время, чтобы встретиться с... с... с моим партнером. «А разве не так? А твой деловой партнер?» — с легкой издевкой спросил я. «А...» Да, она, но деньги на все давал ее отец, а он, как бы сказать, Бандит, подсказал я. Да, еще ниже опустив плечи, даже с некоторым облегчением выдохнул Сергей. Значит, ты теперь босс мафии, работаешь с крутыми ребятами. Да какой из меня босс? Махнул рукой Сергей. Я недавно понял, что так о мной крутит, как хочет. Думал, у нас любовь, а она просто с моей помощью пыталась доказать отцу, что сильная и независимая, и сама может вести успешный бизнес. А вышло не так? Не совсем так, как хотелось. Я ведь не знал, что дела в авангарде скоро пойдут не очень. Взял побольше гегов в аренду, собрал побольше народа, платил всем зарплату, премию, пока у нас масть шла, а потом вдруг раз и авангард скис. Даже если сутками в яйце лежать, больших денег там уже не заработать. Его популярность в прошлом. А я это не сразу понял. Затянул с миграцией, и последние полгода у меня выходили одни убытки. «Вот как?» — сложив руки на груди, слушал я уже совсем другую историю о бизнесе Сергея. «Да», — продолжил он. «Я злился. Думал, ребята не стараются. Расслабились, когда легкие деньги пошли. Со всеми перессорился. Нет, мне денег хватало и на дом и на жизнь, но стабильной прибыли уже не было. Итаха начала меня донимать. Что я плохо веду бизнес, что я бездарь и лентяй. Я пытался ей доказать, что это временные трудности. Снял часть людей с авангарда, чтобы подготовиться к миграции. Они стараются для меня, но никаких реальных денег не зарабатывают, пока идет изучение новых проектов. Я взял эти расходы. На себя а Таха начала нервничать, почему я снимаю деньги с нашего общего счета, да еще по 3-5 тысяч регулярно. Подумала, что у меня девка на стороне, и не одна, приревновала. Короче, она вернулась к отцу, и так меня ему представила, что приехали его ребятки и на коленях заставили перед ней извиняться. Она дуется так меня и не простила. Мы уже два месяца живем раздельно, а у меня пошли крупные долги. Дело в том, что деньги с нашего общего счета меня убедительно попросили перечислить на счет супруги, чтобы я и дальше на шлюх не тратился, а парням платить чего-то надо. Я занял. Но у кого мне занимать, если я ни дня в жизни не работал. Всегда только играл. Занял у ее папаши... Да, хмуро кивнул Сергей и совсем сжался, как сдувшийся шарик. И сколько ты сейчас должен, с учетом внеплановых ремонтов по вине пользователей, 26 тысяч, а в конце месяца, если ничего не придумаю, будет уже 35. Откуда такие суммы? Все долги парней, что не смогли расплатиться за аренду за прошлые месяцы, он требует теперь с меня. Я тебе говорил, что один член нашего клуба ушел, на нем долг в 3000 висел, и только увеличивался. Я думал, раз он умер, то и долги спишут, но Виктор Игоревич так дела не ведет. Кто-то должен был заплатить, и этим кем-то он выбрал меня. Я за всех парней теперь отвечаю. А если откажусь платить, мне и моим родственникам придется худо. Деньги у жены попросить не могу с нашего счета. Боюсь, Таха на меня так обиделась, что разведется. Она тебя уже развела. Разорви ты этот невыгодный договор с ее отцом, раз аренда капсул больше не приносит прибыли. Надо прекратить платить долги, возмутился я. Не могу! Я взял яйца в аренду на целый год, а это до весны. Еще два с половиной месяца по нашему договору я должен платить аренду плюс старые долги. А с бандитами, если не заплатишь, разговор короткий. Надо как-то выкручиваться с тем, что имею. Тем более, я все равно никак по-другому деньги зарабатывать не умею. Да и насколько я знаю, ни на какой работе, столько, сколько у меня получалось в авангарде, мне никогда не заработать. В лучшие месяцы до 6 тысяч кредитов выходило. И это уже чистыми, после выплаты всех отчислений за аренду, зарплат и премий комрадам. Вот это было время. Тогда мы с Тахой только познакомились. Я ее по ресторанам водил и на южные острова с ней летали, И на чем не экономил. Расширил клуб до максимума. Новый шикарный дом для нас в аренду взял. Свой личный, навороченный гек купил. Золотые деньги. Сказав последнюю фразу, лицо Сергея на мгновение просветлело. Он лилеял свои счастливые воспоминания. Но недолгое. Так зачем ты меня к себе в клуб позвал? Прости, Сань, что соврал о реальном положении дел. Просто у меня в доме сейчас старшая двоюродная сестра с племянницей живут. Приехали с юга, малая учиться на повара будет. Остановились у меня пока. Не хотел, чтобы они и родители волновались. Вот и устроил тут спектакль. Но и ты сказал, что погибаешь, а у меня свободный гек простаивал. Человек умер, и я решил: платить за яйцо Виктору Игоревичу я все равно буду. А ты хоть согреешься ночью? А может, и пару кредитов себе и мне, чтобы облегчить мою ношу, заработаешь. «Понятно. Ну что же, возможно, и не случайно нас снова свела судьба», призадумавшись, сказал я. В каком смысле? У меня большие долги, у тебя ситуация тоже патовая. И все так сложилось, что мы действительно можем друг другу помочь, если переведем деятельность твоего клуба на новые рельсы. Ты про игру «Заколдованная страна» уже слышал? Да, немного. Там обменник очень выгодный. Мне Нео ее постоянно для миграции предлагает. Но я пока не решил. Хотя твой Нео идиот, в этот раз он дело говорит. Игра — это пирамида. Многих кинут, но можно и крупно заработать. Я потратил около часа времени после полуночи, чтобы показать Сергею весь тот хайп, который поднялся над заколдованной страной всего за три с небольшим недели. С ее Подчеркнул, что это явный лохотрон, что не верю в раскручиваемую в сети байку о потерянных сокровищах какого-то известного стримера, но в сегодняшних новостях было громкое объявление об огромных официальных наградах, которые уже не должны быть фикцией. Воротилы бизнеса уже сорвали крупную прибыль с игроков, немного успокоились и готовы делиться. Если сможем добыть эти награды, то все наши финансовые проблемы решатся одним махом. Вкратце рассказал, как последние два дня плотно изучал игру на личном опыте и смог добиться выдающихся результатов, взять 8 мировых достижений, и я единственный обладатель восьмого уровню в игре, где персонажа можно сохранить с десятого. Не стал скрывать, что без везения не обошлось, удалось добыть много дорогой экипировки и золота погибших игроков, а если разработать план, перемножить мои текущие знания на слаженные действия всего клана, то есть шанс, что все игроки, а значит и я, и Сергей, сможем выбраться из своих долгов и выйти к весне как минимум в ноль. Никогда не видел, чтобы лицо человека преображалось так сильно за короткий промежуток времени. Сергей пришел в подвал измученный и растерянный, с отчаянием в глазах, готовый расплакаться в любую минуту, но с каждым моим аргументом, подтверждающим реальность избавления от огромного долга, его плечи распрямлялись все шире, а глаза наполнялись надеждой на успех. В итоге они горели желанием горы свернуть, но принятый ранее алкоголь и долгая прогулка на свежем воздухе сделали свое дело. В душном подвале Сергей начал кивать носом, и стоило ему на секунду прилечь, провалился в крепкий беспробудный сон. А мне не спалось. Вообще-то у меня на эту ночь были большие планы. Я выскочил из ЗС лишь передохнуть, но мое место неожиданно заняли. Я решил проявить самостоятельность и опять сел за ноут в поисках программы, отслеживающей состояние гэгов. Можно было и воочию проверить, какие заняты, а какие нет. Но я решил повысить уровень своих знаний в этой теме и начал копаться среди программ. Нашел одну, постоянно работающую в фоне. Судя по данным в ней, даже две капсулы, пока мы с Сергеем говорили, освободились, а сменные пилоты продолжали спать, не в силах продолжить работу. Так и оказалось. Я обнаружил в комнате для отдыха две парочки на двух кроватях, которые не сменились, а завалились спать вдвоем. Таких парочек оказалось даже три, так как Сергей одну из свободных кроватей занял. Из-за того, что я забрал одно из одеял, парню на ближайшей койке пришлось укрыться своей курткой. Охранник тоже спал. В подвале воцарилось сонное царство. Я накрыл одеялом того парня, что поджав ноги, кутался в свою верхнюю одежду. А до того, как лезть в яйцо, разобрался, установлена ли на свободные капсулы заколдованная страна. Оказалось, что Нео уже подсуетился и распихал ее уже по всем капсулам, чтобы ему самому было удобно меняться с любыми игроками местами. Это значительно облегчало мне задачу. Осталось только разобраться, как открыть себе доступ по ID на другую капсулу. И это оказалось проще простого. В программе для набли за состоянием гэгов, имелась соответствующая колонка доступ, куда можно было ввести список ID пилотов. Нео открыл для себя доступ ко всем капсулам, и я сделал то же самое на обе свободные сейчас капсулы. Свой ID я знал наизусть, поэтому проблем внести 15-значный номер не составило, как и определить свободные камеры. Крышки на них были открыты. Я выбрал ту, что выглядела поновее и почище, и забрался внутрь. Нужно было позаботиться о моих трофеях, валяющихся в одном из сараев деревни почти без защиты. Я очень беспокоился, что за время моего отсутствия склад просто растащат новые набежавшие игры. Игроки, да и представители клана полубогов Никуда из деревни не ушли, пока я покидал игру Впрочем, Иван и его знакомые Тоже не вызывали у меня доверия Любой другой игрок мог присвоить себе все мои находки Поэтому нужно было поскорее Перепрятать их в другое место Но первая насущная проблема, которая накрыла меня После очередного погружения Оказалась не в ненадежности хранилища А в ослабленном состоянии персонажа Я так и не удовлетворил потребность пищи И все мои характеристики, кроме удачи, уменьшились вдвое Так вот о каком штрафе говорил главарь бандитского клана При сокращении выносливости вдвое и у меня регенерация снизилась до единицы в минуту. Теперь понятно. Снижение вдвое и так низкого значения физической силы сделало меня слабым и вялым. Хотя такого в жизни не бывает. Мой персонаж значительно замедлился, движения стали неточными и скованными. В таком состоянии я даже от слабейшего детеныша троглодита отбиться не смогу. Благо, ни у дерева, на котором я спал, ни по пути в деревню мне их не встретилось, но я знал, что это лишь временное явление, что скоро Логово вышлет команду реагирования и мне придется не сладко. Именно поэтому я поспешил в деревню, пренебрегая обычной осторожностью Нужно было укрыться в одном из домов до прихода монстров, а в идеале вернуть себе нормальную форму. Поэтому первым делом я нацелился на дом охотника. Но Умберт меня разочаровал своей честностью. Он не защитил спящих игроков от бандитов, но поделиться со мной пищей он обещал. Поэтому я сперва наведался к его дому, стараясь не нарваться на представителей враждебного клана. Хотя теперь у меня был козырь, я мог в любой момент пригрозить им, что выложу в сеть компромат на их лидера и остановить враждебные действия. Во всяком случае я надеялся, что это сработает. Во дворе дома охотника прежней гостей не оказалось. Дверь в дом была заперта. Я Прокрался, как ну, на заднем дворе и тихонько постучал в него, как уже делал до этого. Кто там? Также же шепотом ответил старик. Это я, Алекс. Ты обещал мне покормить. Сейчас, сейчас. Подожди у окна. Может, лучше откроешь мне? Боюсь нарваться на слепцов. Прости, голубчик, не могу тебе открыть. Обещал никого к себе не впускать, пока гости отдыхают. Меня словно током прошибло. Так старик не один. Я решил уточнить это. Гости твои уже спят? Да, голубчик. Крепко спят. Даже не шевелятся. Но извини, в дом пригласить не могу. Клятвенное обещание дал. Мясо сейчас тебе нарежу. Подожди немного. В моей голове закрутились мысли. Кто же ночует в доме охотника? Наверняка эта банда вчерашних игроков его дом и оккупировала. Он их беспрекословно слушался и продолжал слушаться. В слуги им нанялся, хотя и мне не отказывают в обещанном, но в дом не пустил. Через минуту ставни окна со скрипом открылись, и однорукий старик перегнулся через подоконник, чтобы с удобством подать мне миску с мясом. Я взял одной рукой миску, а другой схватил его за запястье и, поджав ноги своим весом, вытащил его из дома на улицу. А, что ты делаешь? всполошился старик, упав на землю. Расплачиваясь с предателем. Я быстро закинул миску назад в окно, сам уцепился двумя руками за подоконник, тяжело подтянулся и забрался, перехватываясь руками за оконную раму внутрь дома. Шокированный. Старик остался на улице. Не губи меня, дружок. Чем я тебе не угодил? Взмолился старик, стараясь говорить потише. Уже забыл? Зло кинул я ему, ступив на пол дома и выглянув в окно. А кто бандитов к дому, где я раненых спрятал, привел? Только не говори, что не ты. Я все слышал. Бандитов? Каких бандитов? Разговор про вас был, да. Но про вас спросили господин рыцарь и его помощники. Они и сейчас у меня в доме отдыхают. Бандитам я бы дверь не открыл. Ах, так вот оно что! изобразив удивление, воскликнул я. Ты с благородным рыцарем дружбу завел? А то, что он пришел деньги из меня выбивать и требовать Собранное снаряжение ему отдать. Так это же все рыцари так делают. Никакой он не бандит. Просто ему нужнее. А сам ты чем лучше? Вдруг огрызнулся старик. Тоже чужое забрал без спросу. Я взял то, что принадлежало погибшим, а не пошел отбирать его у раненых и спящих. Каков молодец, не унимался старик. Я как лучше для нас всех поступил. Рыцарь сильный, его спутники тоже. Они без страха в логово мучающих на ствари пошли. Все израненные вернулись. Они уже многое для деревни сделали и еще могут сделать. А чем помогут те трусы, которые лишь чужую еду проедали, а в бою струсили и сбежали? Я хоть всего и не видел, но сосед сказал, что они просто сдались, притворились мертвыми, когда босс их слегка ранил. «Так вот, как ты мыслишь», не без удивления заметил я. «Кто твоей деревне полезен, тому ты будешь верно служить, а кто не очень полезен, теми можно пожертвовать». «Так получается. Я лишь сказал правду. Что в этом плохого? А то, что меня могли вчера убить, просто зарезать, потому что ты такой честный. Спасибо, Умберт. Теперь иди честно погуляй в лесу. Деревне ты уже бесполезен. Монстров убивать не можешь. Так хоть голод слепцов утолишь, а они кого-то другого не сожрут вместо тебя». «Не губи, дружок. Я глупый трусливый. Старик, не хотел я тебе зла, клянусь, просто не смог отказать господину рыцарю. Мы все тут в деревне простые люди, ты тоже вышел из нас, а господа совсем из другого теста. Они сильные, богатые и бессмертные. Этот господин уже раньше ко мне в гости приходил, я видел, как его стая слепцов разорвала, а вчера он опять появился, словно и не умирал вовсе. Бессмертный он, таких нельзя не опасаться. Если я его чем обижу, даже если погибнет, опять вернется и отомстит. Я тоже, между прочим, бессмертный, заявил я, уязвленный тем, что одного игрока старик боготворит и боится, а ко мне как шпане заборной относится. Куда тебе, Алекс? Ты же из наших, из деревенских. Я тебя с детских лет видел. И даже когда тебя повозкой переехали, из-под колес доставал. Тебя тогда всего поломанного в теньке у родительского дома бросили. Детишки плевали на тебя, родители в дом забирать не хотели. Думали, что к вечеру помрешь, но ты как-то выжил. Я понял, что старик отыгрывает ту легенду, которую мне придумали при формировании характеристик. Ладно, неважно, махнул рукой я. Иди к двери, я тебя впущу. Старик затрусил сгорбленный вокруг дома по ближайшему маршруту вдоль внешней ограды, что близко к дороге у леса. А я пошел к двери чтобы открыть, и тут случилось несчастье. Команда реагирования, которая явно вышла к деревне за мной, почуяла старика и пустилась за ним в погоню. Старик кричал, звал на помощь, но выйти к нему ослабленный, да еще против отряда, в котором два босса 25 уровня я не решился. Благо, хоть закрытые дома для монстров оставались запретной зоной. Покружив внутри и вокруг деревни, отряд ни с чем покинул ее и вернулся в лес. Я чувствовал свою вину за гибель старика. Он был осторожным, лишний раз из дома не показывался. Это я вытащил его силой наружу и заставил бежать к двери, хотя мог втащить назад в дом через окно. Я виноват, и почему-то смерть Нипа Легла на мою душу таким же тяжелым грузом Словно я убил живого человека Да, вот она опасность виртуальной реальности Здесь веришь во все происходящее Даже понимая, что это всего лишь игра Да и старик был как живой Он для меня в этом мире был живее других игроков Они чужаки, пришельцы из другого мира А он настоящий, часть этого мира, его живая история Однако печальная смерть хозяина дома Разрешила для меня другую моральную дилемму При старике, обещавшем позаботиться об отдыхающих Я не смог бы убить оффнувшихся игроков Рука бы не поднялась. А без свидетелей мелкая месть клану полубогов далась мне куда легче. Да, я обещал не выкладывать несуществующий стрим с их подлой выходкой в сеть, но я не давал обещания, что не воспользуюсь их уязвимым положением, чтобы выгнать из моей деревни на этом этапе игры. Враждебные игроки мне тут не нужны. Месть не была сладкой. Дырявить горло спящим персонажам было мерзко и гадко, но в честном бою противник не дал бы мне и шанса. Поэтому, следуя неэтичной логике успеха заколдованной страны, я лишил всех четырех игроков жизни, чтобы завладеть их игровым имуществом. Правда, чтобы обчистить содержимое заплечных мешков не обязательно было их убивать, но снять доспехи и сам мешок можно только с трупа. Со спящего персонажа они не снимались в принципе. Четыре комплекта доспехов разных классов, три заплечных мешка и пять сотен золотых в сумме по всем мешкам, пополнили список моих трофеев. Я тут же проверил, работает ли объявленная в обновлении возможность сдавать предметы снаряжения назад в шоп за полцены. С доспехами и оружием убитых, разумеется, подобный трюк не прокатил, а вот не имеющие индекса износа предметы, вроде трех походных мешков и парочки эликсиров, отправить в обмен на золото удалось. «Отлично! Мешок в шопе стоил 1000 золотых. Сдал все 3. 1500 золотых или 750 кредитов за пару кликов – самый быстрый заработок в моей жизни. Вещи убитых я временно спрятал в чулан. К сожалению, ни доспехи, ни оружие лучников, ни парные кинжалы из комплекта воров с уроном на каждом 5-7 мне по статам персонажа были пока недоступны. Если даже отправлю все 7 свободных очков в ловкость, нужно еще 6 уровней, чтобы дотянуть до минимальных требований воровского оружия. Несколько часов ночной игры я посвятил устройству надежного хранилища для добытых трофеев за пределами деревне и конвертированию сдаваемого в шоп лута в золото. то что нельзя было конвертировать долго и нудно перепрятывал созданный тайник туда же спрятал свой единственный оставленный для личного использования заплечный мешок со всем золотом эликсирами и противоядиями в него же положил весь запас вяленого мяса из закромов охотника и даже тушку жареной козы благо вяленое мясо оленя нарезанное на множество полосок с численным показателем общего веса легло в рюкзак в одну единственную ячейку как и жареная тушка козы не думал что небольшой заплечный мешок на такое способен но игровые условия никто не отменял. С таким же успехом в ячейку влезал и целый комплект тяжелых доспехов без шлема или полутораметровый двуручный меч. Когда я закончил заниматься стойником, мое беспокойство за сохранность трофеев наконец затихло. На себе перед завершением сеанса ничего ценного не оставил. Погибнуть я могу в любую минуту, поэтому носить все золото с собой опасней, чем спрятать его в секретное хранилище с возможностью забрать позже уже другим персонажем в случае гибели во сне и прочей неудачи. Других планов на игру в эту ночь у меня не было. Искать и уничтожать слоняющихся по округе мелких торглодитов на моем ур... Уровне для опыта уже смысла не было. Поэтому, закончив с намеченным, я вернулся назад в мой спальный номер на дереве, пристегнулся к стволу и покинул игру. Чтобы не возник новый конфликт с представителем владельца Гегов, я постарался покинуть капсулу до того, как проснется Тесак и админ. Время я рассчитал правильно. Когда пошел в душ, в подвале все еще царило сонное царство. Только пустую капсулу рядом занял проснувшийся среди ночи напарник игрока. Получилось, что и с выбором капсулы мне опять повезло. Я никого не потревожил, не помешал чужой работе. Чтобы выполнить обещание данное админу и выпустить его из До начала его рабочей смены, я не стал укладываться в комнате отдыха, где мой будильник может разбудить остальных, а присел дремать в углу за столом, поставив будильник на коммуникаторе на 7. Если Серега меня услышал и понял, завтра предстоит длинный и трудный день. Можно сказать, от меня теперь зависит судьба не только парней из клуба и Сергея, но и безопасность его семьи. Нужно постараться, но пока я не особо представлял, как значительное увеличение в заколдованной стране численности игроков-бомжей, которые не могут себе позволить донатить на благословение, а потому и одеть даже бесплатное, уже собранное мной трофейное снаряжение помогут достижения поставленной мной цели. Время и новый опыт покажут. Может оставить часть окупающих себя игроков, продолжать заниматься авангардом и другими проектами. Чтобы не создать еще больше проблем, если ставка на ЗС прогорит, ладно, это не мне решать. Клуб не мой и решение в нем должен принимать не я. Пока могу лишь гарантировать Сергею свою собственную окупаемость. Накопленное мной игровое золото уже позволяло заплатить за аренду моей и какой-то второй капсулы до конца зимы. Однако, пока я вывожу золото на свой счет, все деньги забирает банк, и Серж ни копейки от меня не увидит. Это проблема. Мне нужны были в игре помощники, хотя бы для того, чтобы выводить часть золота, не через меня. Только так я смогу ему помочь и расплатиться за аренду за себя. Завтра нужно было на свежую голову решить множество подобных вопросов, поэтому я уселся поудобнее на стуле, положил руки и голову на стол, расслабился. Вскоре сон и меня уволок в безмятежное царство Морфея.